оврава шестая 1 Олег позвонил в дверь два раза, как всегда. Открыла мать. Отец в последнее время редко вставал с постели. Полная, статная, красивая, с густыми чёрными волосами, в которых лишь кое-где виднелось седина, она сегодня выглядела уставшей. Отец опять скандалил, ответила она на невысказанный Олега вопрос. Ты поздоровайся с ним и давай ко мне на кухню. Олег взглянул к отцу, выслушал все полагающиеся жалобы на здоровье. 3 года назад Илье Сергеевичу диагностировали диабет. Тот объявил, что от ограничений, наложенных врачами, одно лишь зло и ударился во все тяжкие. Он и в обычной, до диабетной жизни не привык себе ни в чём отказывать. И теперь собирался доказать всему миру, что Илью Матвеевича какой-то болячкой с ног не свалить. Год спустя после начала разгульной жизни к первоначальному диагнозу прибавились артропатия и хроническая почечная недостаточность. Илья Сергеевич слёг. Из сильного, крепкого мужчины он превратился в ноющего старика. Прежде, когда жена многократно пыталась остановить его от разбазаривания остатков здоровья, Илья смеялся над ней и говорил, что слушать бабские бредни не желает. Теперь он обвинял её в том, что она не была достаточно настойчива. О могилу хочешь меня свисти? визжал он. Измену простить не можешь. не измену, а измены, поправляла Лариса Витальевна, тем самым приводя его в ещё большую ярость. Утомлённым видом она выслушивала новую порцию обвинений, потом укладывала его обессилевшего в кровать и приступала ко всем прописанным процедурам, в сиделку до себя Илья Сергеевич не допускал. Олег Рассеин выслушал его жалобы и при первой же паузе поторопился сбежать к матери. Он любил отца, но сейчас ему необходимо было поговорить именно с ней. Они прикрыли дверь на кухню, чтобы до больного не доносились даже отзвуки голосов. От любого шума Илья Сергеевич начинал злиться и сам доводил себя до исступления. Олег восхищался матерью, стоически переносившей все скандалы. Она всегда была для него образцом настоящей женщины. Красивая, умная, интересная и в то же время без остатка посвятившая себя отцу и всегда принимавшая его таким, каким он был. С его многочисленными романами, выпивкой, с компаниями, которые он по широте душевной притаскивал к себе домой и поил до упаду. Лариса Витальевна не только никогда не жаловалась, она словно обретала силу в новых и новых промахах мужа. Олег вырос в твёрдом понимании, что такое настоящие преданность и верность. Вика как-то сказала в сердцах после очередной поездки к его родителям, что любая другая женщина давно ушла бы от его отца. Не любая, уточнила отец, а только слабая. Брак, сказал он, повторяя за матерью, это всегда испытание для двоих. Нужно уметь с честью выдержать его. Отец не какой-то подзаборный алкаш. Он биолог, учёный, талантливый и неординарный человек. Ты вспомни, как на него студент смотрит. Про студентку я уж молчу, засмеялся он. Вика почему-то не засмеялась. "Испытание?" переспросила она и надолго замолчала. Больше они не возвращались к этому разговору. 2 Мать разлила по чашкам крепкий чай, закурила. Олег обратил внимание, что в раковине свалены немытые тарелки и удивился. Мать была аккуратисткой. Однако его заботили более серьёзные проблемы, чем грязная посуда. Ты звонил ей? Звонила. Когда она приезжает? Олег даже мысли не допускал, что у матери не получится убедить Вику возвратиться. Мать медленно покачала головой. Что? Не понял Олег. Она не вернётся. Как это? А вот так. Не хочу говорить иметь с вами дело, Лариса Витальевна. Олег рассмеялся. Он ни на секунду не поверил в то, что его жена могла произнести вслух что-нибудь подобное. Не, мам, серьёзно. Мать подняла на него голубые глаза. «А я тебе правду говорю, милый мой, не хочет твоя жена со мной разговаривать. Имеет право». «Имеет право?» — задохнулся отец. «Мо, да ты что? Это... это...» Она с любопытством взглянула на него. «Что это?» «Оскорбление?» «Да брось», — она пренебрежительно махнула рукой. «И это тоже было удивительно». Олег отлично знал, что мать терпеть не может Вику. Вернее, как раз-таки терпит, исключительно ради него и мальчишек, но ничего ей не прощает. Поэтому её снисходительность поразила его до глубины души. "Я тебя не узнаю", сознался он. "Ты хорошо себя чувствуешь?" "Да наплевать на меня. Ты о себе подумай". Была бы у тебя виза, я б тебе посоветовал мчаться следом за женой твоей перелётной. Олег фыркнул. Ты не фыркай. А послушай, мать зачем-то достала вторую сигарету, хотя ещё не докурила первую. Я Вику понимаю, может, даже лучше, чем ты. Поверь, дорогой мой, в ближайшее время она тебя слушаться не станет. Уж не знаю, что ты натворил, но завелась она сильно. Ян, что творил? Да брось. У нас всё было прекрасно. Матневесело усмехнулась. Это тебе так казалось. А жена твоя, судя по всему, другого мнения. А вот вы с отцом завёл Олег привычно. Уйти мне надо было от твоего отца, ровно сказала Лариса Витальевна. Олег поперхнулся чаем. Лет 20 бы назад, невозмутимо продолжала мать. Когда он балет ещё не начал, жила бы тогда свою жизнь, а не чужую. Мам, ты что? обалдел Олег. Как это? Нет, погоди. А как же семья? Семья нужна женщине в юности, а мужчине в старости, отчеканила мать. Баба ребёнка родит, до ума доведёт, и дальше бы ей жить и жить в своё удовольствие. Для этого муж под боком не нужен. Оно и у одной прекрасно получается. А у мужиков всё наоборот. Он в юности нагуляется, для себя наживётся, а как ему за 40, так рядом хочется бабу тёплую и уютную. Зачем? А чтобы с ним по врачам ходила, котлетки диетические стряпала и рубашки старому козлу гладила. Ласки ему хочется, родной души. А всё от беспомощности его. Мать вдруг отшвырнула пачку сигарет. Баба после сорока только на ноги встала, огляделась, у неё глаза загорелись. Батюшки мои, сколько ж всего интересного вокруг. А мужик с геморроем и простатой познакомился. перепугался. Головк в плечи вжал и ждёт, какие ему ещё сюрпризы выпадут. Страшно ему. Сукиному сыну, с чувством добавила Анна. Олег застыл с открытым ртом. А как же брак, наконец выдавил он. Жена должна, должна, должна, передразнила мать. Останешься без жены. Каждый день сможешь это толдычить. Олег Кишарашин взглянул на неё. Как это, без жены? Нет, в теории он знал, что семьи распадаются, но это могло случиться с кем угодно, кроме них. Если Вика из брака своих родителей вынесла бессознательный страх перед разводом, то Олег из брака своих, что разводов вовсе не существует. До разговора с матерью он твёрдо стоял на земле, но с каждой минутой в нём всё сильнее крепло ощущение, будто его посадили в корзину воздушного шара, и тот неумолимо поднимается вверх. Там, в небе, он будет совершенно беспомощен. У нас двое детей, сделал он слабую попытку привязать шар к колышком. Тот Та на сейчас с ними, издевательски восхитилась мать. Насых сопливые вытирает, брюки гладит, уроки учит. А? Олег молчал. Мать была права. Двое детей не удержали Вику от того, чтобы уехать одной отдыхать. Вряд ли они удержат её, если она вздумает отдохнуть от них на совсем. Он поднял с пола пачку, вытащил оттуда тонкую дамскую сигарету и закурил, не вполне осознавая, что делает. Некоторое время они сидели молча. Олег курил, мать смотрела в окно. Испортила я жизнь и себе, и отцу твоему, вдруг очень спокойно сказала она. Пару разочков бы ему по мордасам съездить, один раз вещички собрать. И присмирел бы он. А я все притворялась перед кем-то. Идеальную супругу разыгрывала. Так разыгралась, что сама себя в этом убедила. Всепрощающей быть, оно ведь удобно, Олежек. Как будто у тебя корона на макушке. Мать вскинула голову и стала в самом деле похожа на королеву в изгнании. Тяжелый взгляд, царственная осанка. Олег впервые подумал о том, что в браке мать была несчастна. Королевы никогда не бывают счастливыми. Он тяжело поднялся, молча поцеловал её в гладкий пробор и вышел. 3. На этом удары судьбы не закончились. Вернувшись домой, Олег застал Ольгу Семёновну, их соседку, чихающей как простуженный кошелот. пришлось отправить милейшую старушку домой, позвонить на работу и попросить неделю отпуска. "Переконтуемся, пацаны", пообещал Олег сыновьям. "Весело поживём, ага". Он свято верил в то, что говорит. Сложности начались в первый же день. Все эти годы домашнее хозяйство было на Вики. Олегы изредка привлекали к сугубо мужским делам, вроде замены треснувшего плафона или починки крана. Все прочие заботы, связанные с домом, представлялись ему не то чтобы необременительными, даже не заслуживающими размышления о них. В доме его родителей хозяйством занималась только мать, Олег к этому не имел никакого отношения. Женившись, он передал Вике эстафетную палочку по обслуживанию самца Homo sapiens, крупного, 80-килограммового. Потом появились еще два мальчика, но для Олега это ничего не изменило. Первый сюрприз ему преподнес собственный старший сын, отказавшись есть сваренную папой кашу с мотивировкой «она с комочками». Олег трижды переваривал треклятую манку, но в конце концов рявкнул на кольку и велел лопать, что дают. Потом они опоздали в школу. После школы они опоздали на тренировки. Вика перед отъездом битком забила морозилку едой. Если бы Олег вспомнил об этом, его жизнь стала бы значительно проще. Но кто-то там наверху не желал облегчать существование Олега Матвеевича, и он потратил 2 часа на то, чтобы приготовить ноющим голодным мальчишкам пиццу. Пицца в итоге отправилась в мусорное ведро. Ужинали отварной картошкой. 4. Следующие несколько суток превратились для Олега в непрекращающуюся борьбу с пучиной быта. Быт побеждал с разгромным счётом. Он засасывал Олега, переваривал и выплёвывал. Собственные дети представлялись Олегу фабрикой по производству мусора, а трижды в день они геляторами пищи. Махнув рукой на все, он закупил пять килограммов пельменей и четыре коробки замороженных блинов, после чего проблема с ужинами и обедами была временно решена. Но внутри толкнулся нехороший червячок. Червячок напомнил, что Вика никогда не покупает полуфабрикаты. Прокатившись один раз на маршрутке с обоими сыновьями, Олег проклял муниципальный транспорт и пересел на машину. Они перестали опаздывать на тренировки. Но червячок толкнулся второй раз. У Вики машины не было. Во вторник только подрался с мальчиком из параллельного класса. Олег вызвала классная руководительница. Он провёл в школе 3 самых бессмысленных часа в своей жизни и вышел оттуда, лилея террористические замыслы о подрыве этого славного учебного заведения. 5. Школа, еда, кружки, уборка, уроки. Олег не мог понять, как Вика ухитряется всё это успевать, да ещё и работать. Ещё он хотел бы знать, как жена избегает рукоприкладства. Олег любил своих детей, но это не мешало ему страстно желать отлупить их строго раз в 4 часа. Ему вспомнилось, как Вика просила подарить кофеварку. На её месте Олег просил бы самогонный аппарат. Никакого терпения не хватит воспитывать этих двух оболдуев, думал он, а тут выпил, и нервишки не так шалят. Червячок незаметно превратился в змею. Змея кусала и шипела. Змея роняла ядовитые капли. А помнишь? Помнишь? Помнишь, ты обидел её? Олег помнил, и от этого становилось совсем тошно. К четвергу у него закончились все вопросы, кроме одного: почему его жена выбрала для поездки такую близкую страну? Сам он с удовольствием смылся бы на Луну, если бы было на кого оставить детей. 6. А в пятницу Вика не прилетела. Телефон сообщил, что аппарат абонента выключен или временно недоступен. Абонент был недоступен и в субботу, и в воскресенье. В понедельник в 9 часов утра Олег Маткевич входил в квартиру частного сыщика Макара Илюшина.